Глава 8. Некоторые обитатели тёмных кварталов. Кварталов как таковых я на этом ярусе не заметила. Речь идёт о кварталах в классическом понимании, то есть разным образом обособленных скопייש строений в окрестностях не наблюдалось. Выход, через который мы выбрались, располагался в нижней части полуразрушенной пирамиды. Даже столь прочное сооружение серьёзно пострадало от времени или по иным причинам. Но оно хотя бы форму сохранило, держалось большей частью. Остальным зданиям и сооружениям здесь повезло гораздо меньше. В лучшем случае, над заваленной обломками землёй слегка возвышались совсем уж жалкие руины. Но обычно всё было куда хуже. Постройки исчезли, оставив после себя неряшливые завалы. Местами камни оставались голыми, местами их затянуло скудной почвой, на которой укоренилась неприятного вида растительность. Иногда это были лишенные листвы веток и коры, причудливо перекрученные стволы. Местами ветки и листва имелись, но выглядели чахлыми. Серый цвет в них преобладал над зелёным. И даже в самых густых зарослях видимость всегда оставалась отличной. В поле зрения почти не попадались приличные преграды. Насчёт растений предупреждений не припомню, но на всякий случай старался в чащобу не забредать. И возможно зря. потому что именно среди густых зарослей заметил первое живое существо. Ну или условно живое, потому как термин «жизнь» в Рокке нельзя применять ко всему, что движется. Поначалу я было подумал, что это самая обыкновенная мартышка. Да только откуда ей здесь взяться? Точно знаю, что приматы в Рокке водятся, но сталкиваться не доводилось. Не бывал в районах их обитания. Да и первый взгляд ошибочен. Существо напоминало обезьянку лишь размерами и формами. Я, конечно, не зоолог, но шерсти нет. Кожа морщинистая, тёмно-зелёная. Уши не померно большие и заострённые, а голова снизу раздута в стороны из-за чудовищно развитого челюстного аппарата. "Стой", тихо скомандовал я и указал на заросли. "Смотри. На элементаля совсем не похоже". "Через секунду констатировала Кими. В земле роется, кажется, ищет еду. Чак, очень похож на импа. В наших землях похожие водились в скалах возле Трейнова озера". Когда стафф вы за спина лук, я навалился на него, накидывая тетиву, и завищи при этом заявил: "Сейчас точно посмотрим, кто это такой". Существоние выглядело опасным, но внешность обманчива. Вполне может быть, что оно способно создать нам проблемы. Поэтому я не стал насмехаться над кими, когда она вытащила меч из ножен. Готовься надо к худшему, ну а там как получится. Стрела пронзила неведомое создание насквозь, после чего зарылась в каменистую землю почти до оперения. Да, может, я и не лучший лучник в роке, но дури в руках хватает, и кое-чему обучен. Если уж попадаю, попадаю добротно. Ранение оказалось фатальным. Покатившись по земле, тёмно-зелёная тушка замерла. Вы поражаете зелёного импа стрелой. Вы наносите фатальный урон зелёному импу. Зелёный имп мёртв. Вы победили зелёного импа. Частично хаотическое создание. Четвёртая ступень мощи хаоса. Получен малый знак хаоса, одна штука. Получена малая мощь атрибутов, одна штука. Получено малое сосредоточие энергии мага, одна штука. Захвачено малое состояние улучшения тененицы, одна штука. Зелёный имп, частично хаотическое создание. Получено символов доблести, одна штука. Внимательно изучив информацию в порядке, я сказал: "Ты права, это имп. «Зеленый имп. Я в их разновидностях не разбираюсь», — призналась Кимми. «Мало их у нас, а охотиться на них любят. Они слабые, но из них, если сильно повезет, можно что-то из трофеев хаоса выбить. Да и от порядка тоже выпадает. Они же нечистокровные. Только выпадают раз в три года, если очень сильно повезет. И обычно ерунда. Нет смысла серьезно охотиться». «Не считая символа доблести, четыре мелких трофея, из них два хаотических», — отчитался я. Сколько, сколько, изумилась Киме. Сколько сказал, столько и есть. Забыла что ли? С моей мерой порядка нам неудача на охоте не грозит. Я помню этот чак, но одно дело помнить, а другое видеть, как ты из такой смешной мелочи столько добываешь. Да, понятно, что это не самые крутые трофеи, но всё равно много. Я столько, наверное, за месяц не получу, убивая их сотнями. Откуда узнала, что он мелочь по размеру, судишь? Я же не слепая. Ты его почти пополам разорвал одной стрелой. Он ничтожнее мелкого суслика. Логично. И да, Ким, насчёт мелочи я не совсем прав. Малый знак хаоса это да, это мелочь, это понятно. А вот малую мощь атрибутов называть мелочью как-то не принято. Ты выбил мощь из импа? Ещё сильнее из умилоскимии. Ага, подтвердил я, сам удивился. Когда-то из похожей мелочи я бывало за раз по две-три штуки выбивал. В сумме с остальным за 20 трофеев легко выходило. «Ну, а тогда я сам был мелким, сейчас мне столько не светит». «Все равно очень неплохо», — сказал Акиме. Я покачал головой. «В этом нет ничего хорошего. Мы сюда за стихиями пришли, а не за мощью. Мощь я и без лабиринта знаю, где достать, да и запас проличный. А вот со стихиями все плохо, до лабиринта я ничего по ним не добывал. Так что надо искать другую дичь». «Это не амфитеатр. Здесь нет полян, где стихийные твари постоянно появляются», — напомнила девушка. «Значит, Киме, мы будем ходить. Много ходить!» Первых стихийных созданий мы повстречали через час. Поиски завели нас в кишащий глупыми импами лабиринт из руин, затянутых густой растительностью. «Здесь я изменил своему правилу. То и дело лез в гущу ветвей и стволов, ибо обходить все это безобразие невозможно». Пробравшись через очередную полосу зарослей, вышли к небольшому водоёму, точнее к чему-то искусственному, наподобие величественного комплекса фонтанов и каналов. Понять детали сложно, мало что сохранилось. Вода здесь осталась, но выглядела скверно. Чёрная, как крепко заваренный чай, почти сплошь затянутая едовито-зелёной плёнкой. В редких прорехах ничего не просматривается. Складывается впечатление, будто там не вода, а смола. Из запашок от водоёма доносится характерный тяжкий дух тухлых яиц и чего-то ещё непонятного и не менее мерзливого. Ничего и думать, чтобы пополнить здесь запасы в флажках. Лучше и от одежды помочу, чем попробую такое. Даже после кипячения пить не захочется. Водоём Экозоса обитаем. И обитатели его были куда наблюдательнее обеспеченных импов. Вода забурлила в нескольких местах, и двое выбрались из зарослей. Зеленая пленка раздалась в стороны, выпуская огромные темно-синие капли. Размерами с крупную собаку, взмывая на метровую высоту, они быстро направлялись к нам. За ними тянулись растягивающиеся жгуты, уходившие в глубины озера. «Без понятия, что это, но на элементарии не похоже», — спокойно констатировала Кимми, доставая меч. «Про масло не забудь, это точно что-то непростое», — заявил я, хватая лук. Стрела с легкостью пронзила каплю на вылет. после чего шлёпнулось в озеро. Эффект нулевой. Неведомая гадина не отреагировала. Я выхватил вторую и попросил: "Кими, масло капни на наконечник". Второй выстрел и тот же нулевой результат. Разве что на этот раз я подгадал так, чтобы стрела, пронзив цель, не ушла в мутные воды озера, а вонзилась в его берег. А вот третий сделал так, как и собирался изначально. Первые два эксперимент. У вы подробного справочника по обитателям скрытого города не существовало. Обрывочная информация не отличалась богатством описаний и точностью. Вот и приходится всё проверять практикой. Третья стрела попала куда надо. Вжгут, который соединял ближайшую тварь с озером. Наконечник плоский и широкий, смазан тем самым маслом, что не по вкусу многим здешним обитателям. Результат предсказуем. Жгут разорвался. В тот же миг тварь плюхнулась на землю и растеклась тёмной, почти чёрной лужей. Вы наносите урон связи малого прислужника духа тёмной воды. Вы наносите фатальный урон малому прислужнику духа тёмной воды. Малый прислужник духа тёмной воды рассеян. Вы победили малого прислужника духа тёмной воды. Стихийное создание девятой ступени силы стихии воды. Получен малый знак стихии. Одна штука. Получено малое сосредоточие энергии мага, одна штука. Получено личное воплощение атрибута воды, одна штука. Получен личный знак навыка водная связь, одна штука. Захвачено малое состояние стихии ментальность, одна штука. Захвачено сущность стихии воды, одна штука. Элементаль воды, стихийное создание. Получено символов стихий, одна штука. «Руби остальные веревки!» — крикнула Кимми, мгновенно уяснив, где у твари слабое место. «Сам руби быстрее!» «Это она правильно говорит. Ей ведь за победы в великие подарки не светят, в отличие от меня». Отбрусив лук, я выхватил меч. И тут же ближайшая тварь замерла, задрожала. Хоть и мелкая, но обладает каким-то боевым навыком. Скорее всего, великого ущерба от нее ждать не приходится, но и подставляться незачем. Рванув к этому присужнику, я мимоходом перерубил его связь с озером, после чего поспешил к следующему. Твари одна за другой замирали, начиная нехорошо подрагивать. Но я так и не понял, чем они намеревались меня приглобить. Их навой готовился слишком долго. Я двигался куда быстрее. Просто промчался по берегу, разрубая один жгут за другим. Схватка заняла всего-то несколько секунд, и результатом её стали несколько луж. Но это оказалось прелюдией. "Чак озера!" крикнула Кими. Я и без неё видел, что с бывшим фонтаном что-то не так. Вода в нём не только не успокоилась, она наоборот взбесилась. Пошла такая волна, что всю зелёную плёнку разом смыло к берегам. Центр озера вспучился, из чёрной глубины показалась громадная, насыщенно-синяя туша. Выглядело это так, будто в невеликм водоёме носом кверху всплывает субмарина. Похоже, показался тот, чьих прислужников я только что без хвостов оставил. Не знаю, что это за тварь, но сразу стало понятно, что габаритов у неё минимум с небольшой грузовичок. Да, бывают варианты, когда размеры ничего не значат, но надо признать, что такое случается нечасто. Обычно всё просто: чем крупнее чудовище, тем оно опаснее. Не дожидаясь, когда тварь покажется полностью, я метнул в неё огненную искру. Или, если честно оценивать действие и его результат, кинул дробинку в слона. Попятившись от озера, крикнул: "Кими, беги!" Та даже не подумала послушаться. Приняла боевую стойку, удерживая меч клинком наискосок от плеча. Ну да, я ведь из старшей семьи. Вперёд нас её родня отступать не приучена. Проклятые аристократические порядки. Вбросив свой меч в ножны, я набегу подхватил лук, развернулся, попятился, выпустил одну стрелу, затем вторую. Наконечники без масла, но даже будь оно на них, какой толк? Не тот это противник, чтобы сражаться с ним таким оружием. Но и без дела стоять нельзя, и бежать сломя голову тоже не хочется. Не знаю, что это за тварь, но понятно, явно не мелочь. А тут принцип прост. Чем опаснее чудовище, тем богаче добыча. А мы сюда именно ради трофеев пришли. «С дальнобойными наступательными навыками у меня все плохо. Огненная искра жалко о подобии опасного умения. К тому же она совершенно не развита. Да и вложись я в нее всерьез, боюсь, сейчас это вряд ли бы нам помогло. Тварь, которая лезет из озера, явно водная. Огонь против таких работает слабо. Жалеть о том, что тень некраса не вызвал, не стоит». Да, такое у мертвея само по себе заменяет несколько серьёзных атакующих навыков. Вот только скрытый город, незаброшенное подземелье на краю света и неглухая северная чущобы. Есть в нём безлюдные местечки, однако они на всех ярусах всегда располагаются вдали от выходов. Здесь же можно в любой момент нарваться на охотников или других учеников. Среди местной публики никчёмных личностей со слабым порядком не бывает. следовательно, они не просто сразу срисуют моего помощника, но и поймут, что это не призвонное стихийное создание или необычный питомец, а порождение силы смерти, попахivющее хаосом. Не то, чтобы это преступление. Наоборот, существуют кланы, которые весьма преуспели в использовании некромантии. Однако отношение к этим кланам так себе, со всеми вытекающими. Да, многим на подобное плевать, но далеко не всем. так что, попавшись на тёмных делишках, я рискую серьёзно подмочить семейную репутацию. «Ладно, моей репутации сегодня ничего не угрожает. Такой вот я молодец. Но что прикажете делать с этой громадиной?» Чудовище поднялось над озером, будто воздушный шар. Зависло, задрожало нехорошо. «Кими навык!» — крикнул я. Выпустив ещё одну стрелу, рванул в сторону, активировав нестабильный щит хаоса. «Прекрасное умение!» Не просто так я столь часто его использую. Не знаю, чем врезал монстр. Больше всего это походило на мощную струю воды, выпущенную под огромным давлением. И струя не простая, такой не протестующих разгонять полагается, а стены крошить. Чудовище промахнулось, спасибо хаосу. За моей спиной в миг размыло тонкий слой скудной почвы, обнажив камни, что остались от разрушенных построек. И камни эти, выбитые мощью воды, Полетели во все стороны с солидными скоростями. Один при этом врезал точно между лопадок. Школьный оруженец успел подлатать мою кольчугу, но от серьёзного ударо воздействия она защищает слабо. Хребет мне сломало, но стукнуло знатно. Я не удержался на ногах, рухнул на колени. Тут же вскочил и помчался дальше вдоль берега. Монстр снова задрожал, снова ударил. Вот и речь от прислужников, навыки у него костовались быстрей. И снова промазал. Причём на этот раз меня даже осколками не задело. "Кими, не подходи", крикнул я, продолжая бежать. От озера я не удалялся, но и не приближался к нему. Просто круг описывал, а тварь снова и снова била, не попадая или не успевая. В максимум осколками и брызгами доставала. Щит хауса вот-вот спадёт, и тогда ей станет полегче. я уже приспособившись понимал, что в целом монстр значительно уступает мне в проворности и недостаточно умен. Даже если держать постоянную скорость, вряд ли сумеет точно рассчитать удар на опережение. То есть у меня хорошие шансы не подставиться и без защитного навыка. В принципе, перспективная техника. Не знаю, что это за тварь, зато точно знаю, что безграничным запасом энергии в Роке никто и ничто не обладает. следовательно продолжая действовать в том же духе я рано или поздно опустошу поя запас чудовища ну а дальше как прикажете поступить вот что делать если оно снова погрузится в глубины не маленького фонтана как его там доставать если я и сейчас не знаю каким способом такой туше можно навредить если надо будет хорошенько разогнавшись смогу допрыгнуть и даже врежу мечом в полёте ну а потом что Плыть в воздухе я не умею, телепортироваться тоже. Нормально оттолкнуться от водянистого тваря не получится. Так что придётся падать в озеро. Мало того, что купание в этой подозрительной воде меня не привлекает, там могут обнаружиться новые противники. Да и этому старому наверняка будет проще со мной разобраться. Монстр в своей стихии, а я нет. Продолжил я бежать, я приблизился к воде и снова запустил огненную искру. Не ради нанесения урона, я ведь знал, что это неэффективно, и не из вредности. Как они слабо навок щекочет тварь, что-то она ощущает, что-то нехорошее, угрожающее, и при этом виновник носится вокруг безнаказанно. Это нервирует. Это может разозлить, а злой противник это иногда во благо. Громадная туша потянулась к берегу, чуть поднимаясь над водой и деформируясь. Её будто что-то держало на середине озера, сопротивляясь желанию оказаться к мне поближе. И я наконец увидел это что-то. За чудищем, как и за прислужниками, тянутся жгуты. Но тут это уже жгутом не назовёшь. Тут что-то вроде гибкой трубы солидного диаметра. Я, пожалуй, смогу её руками обхватить, а вот киме уже вряд ли. Стрелой здесь ничего не сделаешь. Мечом? Ну да, пожалуй, можно. Но вот как? Вариант с прыжком к центру озера мне по-прежнему не кажется привлекательным. Швырнуть меч горизонтально, дабы тут вращаясь в полёте рубанул по толстенной мишени. Хватит ли у него в таком случае силы справиться? Это я не знаю, зато точно знаю, что оружие после такого уйдет на дно. Здесь не фонтан в Хлонасисе, а я к этому мечу привык, и нырять за ним в нехорошую жижу не желаю. А если веревкой перерезать? Рюкзак я скинул в начале схватки, но добраться до него не проблема. Скрученная бухта приторочена сбоку, достать ее несложно. Дальше примотать к концу какой-нибудь груз, раскрутить, метнуть, захлестнуть. И потянуть со всей дури. Труба на вид состоит из той же жидкости, что и жгуты помощников, следовательно, непрочная. Хватит ли силы расправиться с ней при помощи верёвки? Не уверен. Да и замысел выглядит чересчур сложным, чтобы задуматься о нём всерьёз. Продолжая бежать, я выпустил ещё одну огненную искру и почти сразу же выстрелил из лука. На этот раз пожертвовал стрелой с конкретной целью нанести твари пусть и слабую, но рану. Ну и боевым навыком это дело продублировал для гарантии. Сразу после стрелы с искрой я активировал изнурение. Навык тоже боевой, но боевой условно. Прямой ущерб он не наносит и действует только на подраненную цель. Причём чем свежее рана, тем выше шанс успешного прохождения умения. Если верить описанию, способен достать далеко, после чего противник начнёт быстро терять энергию. Что это за энергия, в каких количествах, как быстро, по описанию не очень понятно. Увы, даже в текстовом варианте порядок нередко воду мутит. Описания умений частенько грешат неточностями, недосказанностью и даже противоречиями. Поэтому я не уверен, что смогу всерьез истощить боезапас твари. Точно знаю, что физические силы она растеряет минуты за полторы. Но не похоже на то, что по мне она отрабатывает физикой. А вот то, что действующий аж полторы минуты навык способен ее разозлить еще сильнее, почти не сомневаюсь. Проверял это неоднократно на разных противниках. Я так и не понял, что сработало. То ли действительно истощил ту энергию, что питала навык твари, то ли в сочетании со всеми прочими она окончательно взбесилась. Как бы там ни было, монстр полез на берег. Всерьез полез? Натужно преодолевая сопротивление, не желающие растягиваться трубы, снизившись почти до поверхности воды, вытянувшись в моем направлении. Я ради такого резко снизил скорость. Видел, что монстру трудно за мной круги описывать, а в моих интересах всячески ему помогать в новом начинании. Уж помог, как смог. Не знаю, оценила ли тварь моё старание ей угодить, но она сумела таки прилично удалиться от центра водоёма. Даже заставила меня попятиться от берега. Уж очень сильно деформировалось, упорно вытягиваясь в сторону обедчика. Отбросив лук, я сделал ещё шаг назад. И тут же резко рванул вперёд, взмахнув молниеносно выхваченным мечом. Кленок прошёл через тушу, почти не встречая сопротивления. Разрез за ним молниеносно затянулся, но всё же несколько солидных брызг тёмно-синей жижи остались на земле. Тварь задрожала, заставив было меня насторожиться. Подумал, что сейчас навыком врежет. Но нет, это у неё нервное. Вновь потянулось за мной. Туша начала растекаться в двух направлениях. монстр будто пытался превратиться в огромную клешню, чтобы потом ухватить меня и сжать жестоко. "Кими, твой меч!" крикнул я, требовательно поднимая левую руку. "Я никому никогда не отдам свой меч!" решительно выкрикнула девушка. "Да хаос поберит тебя и твой меч! Тогда брось мне масло!" "Зачем тебе масло? Беги оттуда, быстрей бросай!" Банку я подхватил даже не глядя на неё. "Что не говори, а из абилии цифр превращаю тебя, если не в супермена" то в создании способное на многое. Теперь следует спешно смазать клинок. Если с прислужниками я разбирался без затей, с этой тварью не уверен, что честная сталь сработает без здешней хитрости, сама по себе. Монстр тем временем потянулся ко мне короткими рывками, устроив в озере ураганы цунами. Такое впечатление, что его само дно удерживает, и он сейчас вот-вот его оторвет. Снова подскочив, я также врезал потушие. Убедился, что разрез так же затягивается, но уже не столь быстро и чисто. Осталось два зияющих отверстия, из которых сочится тёмная жидкость. Мастер работает. Тверь задрожала. Туша передумала превращаться в клешню и начала деформироваться совсем уже необычно, будто пытаясь отрастить на борщупалец. По всему заметно, что монстр пробует что-то новенькое. Похоже, дальше ему хода нет. Несмотря на все старания, за последние несколько секунд он ни на шаг не продвинулся. Та труба, что тянется к центру озера, всё ещё висит над водой, но до берега от неё рукой подать. Дальше тянуть нет смысла, не растягивается. Подобравшись, я вновь рванул вперёд. Монстр неукротно потянулся грубыми отростками, которые только-только успел сформировать. Но сейчас, даже напрягая все силы, действовал он чересчур медленно. За мной никак не успеть. К тому же я не стал бить его третий раз. Вместо этого прошмыгнул под тушу, прокатился по земле, вскочил у кромки воды, одновременно нанося удар вверх. Ударил неплохо, но недостаточно хорошо. Через чёрт толстая цель. Я ведь не трубу пытался перебить, а течь вместе с ней заднюю, сильно вытянутую часть туши. Банально не хватило длины клинка. Сейчас хорошо бы двумя мечами отработать, будто ножницами. Но увы, химе свой зажало. Вот и приходится с одним выкручиваться. Ну, даже так, рана получилась чудовищная. Тварь задергалась из стороны в сторону, теряя на это бесценное мгновение. Потом пришла в себя и торопливо потянулась назад. Но недостаточно быстро, да и время упущено. Я довершил дело еще одним ударом. На этот раз сверху вниз рубанул, в прыжке, врезав повыше первой раны. Тварь ее не успела залечить, слишком значительное повреждение. Громадная туша в то же мгновение плюхнулась на землю. И если прислужники при этом превращались в незрачные лужи, здесь так просто отделаться не удалось. Тонны темно-синей жижи хлестнули во все стороны грязной волной, сбив меня с ног, протащив по берегу, испачкав с ног до головы. «Хаос!» — заорал я, вскакивая посреди грязного разлива. Кимми, рванув было ко мне, затормозила и принялась смеяться. Оглядев себя, я с досадой выдал. «Смейся, смейся! Смешно ей! «Хо-хо-хо! Извини, Чак, но ты бы тоже смеялся!» — еле выдавила из себя девушка. Поняв, что отряхнуться от свалившейся неприятности не получится, я, поморщившись, привычно заглянул в порядок. Замер на несколько мгновений, а затем, вернувшись в реальность, принялся озираться. И, уставившись в центр грязно-синего разлива, радостно осклабился. «Наконец-то нам повезло!»